Мы разделились. Я вел крепости два танка и четыре боевые машины, весь передвижной бронированный арсенал зоны трех заводов. И он со смешанным отрядом стражей моих обстрелянных мутантов двинул правее, к развалинам восьмого микрорайона Куркина, дома и коттеджи которого почти полностью были разобраны на кирпичи и бетонные панели для строительства крепости. Я очень надеялся, что ОСМЫ за полдня не успели подготовить организованную оборону. Вряд ли среди них нашелся хоть один нормальный специалист по военному делу. Хотя, кто их знает? Безобидные с виду мутанты оказались гораздо опаснее, чем могло показаться на первый взгляд. В чем я и убедился, уже во второй раз за сегодня. Когда танк Т-55, наша главная ударная сила, вынырнул из-за кромки леса, по нему с двух башен крепости синхронно долбанули автоматические пушки s С-60. Лобовая броня танка с честью выдержала испытание, в отличие от левой гусеницы. «Твою мать!» — выругался я, увидев, что машина встала. Ожидал подобного, но не так сразу. Правда, порадовала реакция пограничников заставы, занявших места экипажа. Наверное, от нечего делать, парни неплохо изучили боевую машину в теории и сейчас сумели быстро применить знания на практике. 100-миллиметровое орудие танка плюнуло огнем, и левую С-60 просто смело с башни крепости взрывом осколочно-фугасного снаряда. Пушка правой крепостной башни трижды успела выстрелить, пока танкисты доворачивали башню, и не безрезультатно. Башню танка заклинило на полпути. Обидно, но примерно этого я и ожидал. Нет ошибки страшнее, чем недооценивать противника, но я уже знал, чего можно ждать от осмов. И потому проинструктировал танкистов заранее. Из-за покалеченного танка шустра вывернулась 34-ка и сходу долбанула по башне из своего 85 миллиметрового орудия. Мимо. Конечно, можно было порефлексировать по этому поводу, побить кулаком по броне, но я понимал, промах скорее правило, чем исключение. Это поколение вообще не стреляло из орудий, и, честно говоря, удивительно, что первый же выстрел из Т-55 оказался результативным. Тридцать четверка пролетела по открытому пространству, лихо развернулась. Ага, молодец, Шерстяной, быстро освоился с вождением легендарной машины. Еще бы стрелок в башне не подвел во второй раз. Теперь вопрос был в том, кто быстрее перезарядится, мы или Осмы, которые неплохо навострились палить из С-60. Четыре бронебойных подряд. Если хотя бы половина будет в цель, то мы сто процентов лишимся последнего танка и последней надежды сходу взять крепость. Сейчас, пока осмы не разобрались с доставшимся им наследством, надо действовать быстро и решительно. Но я не мог бросить на крепость всю технику одновременно. Между зубцами стены мелькали гибкие фигуры, в руках которых через оптику бинокля я рассмотрел характерные копья РПГ. Лавина бронетранспортеров — это, конечно, эффектно, но малоэффективно, когда по всей длине стены понемногу выстраиваются мутанты с ручными гранатометами. Судя по их количеству, остатки племени Урга уже успели добраться до крепости. Конечно, стреляют они наверняка хреново, на практические тренировки у них времени не было, но я-то знаю, как быстро они учатся. Шерстяной понял, что сейчас решается не только судьба всей нашей затеи, но и его мохнатой задницы тоже, и он не был уверен в своем стрелке. потому и не стал дожидаться результата лотереи, кто быстрее перезарядится. Танк на предельной скорости летел к башне. Со стены одновременно выстрелили четыре РПГ, но у «Осмов» действительно не было опыта работы с этим страшным оружием. Ракеты взорвались позади танка, взметнув к небу столбы огня и кубометры земли, разодранные в клочья. А 34-ка на полной скорости врезалась в башню. Строителями маркетанты были неважными. Конечно, против смертников с абордажными саблями стена была препятствием серьезным, но от удара танка, сложенной из кирпичей и бетонных блоков, башня рухнула вниз, как приговоренный к повешению, из-под ног которого выбили табуретку. Шерстяной среагировал моментально, врубив задний ход. Несмотря на огромный вес, обрушившийся на танк, проверенная страшной войной и временем машина начала потихоньку выбираться из-под завала. Но тут на башню 34-ки свалилась С-60. Я так и не понял, что произошло. То ли взорвался какой-то из снарядов, вывалившийся из ящика, а за ним сдетонировали другие. То ли умирающий артиллерист Осом подорвал заранее заготовленный заряд, заложенный под пушку с целью, чтобы орудие не досталось врагу. Так или иначе, 34-ку, С-60 и руины башни неожиданно поглотило море огня. Я видел, как на стене заметались несколько фигур, охваченных пламенем. Взрывом достало и гранатометчиков тоже. Это был шанс. «Вперед!» – заорал я. Водитель нашего трофейного БТР-60 оказался расторопным малым. Не зря поди полжизни на электрокаре на зоне трех заводов рассекал. Бронетранспортер, конечно, не электрическая хреновинка на колесах. Но опытному водителю это не помешало быстренько врубиться что к чему. Сейчас он лихо вел боевую машину, направляя ее к воротам, а по вершине стены одновременно молотили все три наших пулемета, густо засевая горячими гильзами израненную подмосковную землю. Конечно, можно было пересесть на любую из боевых машин, БТР-70, БМП или БМД, которые неслись за нами в Кельваторе. Но я как-то больше доверял обслуге базы маркетантов, чем домороченным механикам зоны. Обернувшись на мгновение, я убедился в правильности своих предположений. В БМП что-то отказало. Она остановилась посреди поля, и сейчас ее спешно покидал экипаж, не небезосновательно опасаясь уцелевших гранатометчиков. По неподвижной мишени трудно промахнуться. Они и не промахнулись. Не обращая внимания на умирающих товарищей, несколько уцелевших «Осмов» выстрелили почти одновременно. БМП вспыхнула тут же. Рядом с ней запнулся БТР-70, словно олень, поймавший пулю на бегу. Я не стал смотреть, что будет дальше, и вновь приник к пулемету. Оставшиеся на стене гранатометчики были намного важнее разваливающегося на бронелисты БТР. Я все больше и больше уважал Осмов. За несколько часов они умудрились не только разобраться, что такое РПГ, но и восстановить ворота крепости. Правда, это им не помогло. Бросив рукоятки ДШК, я одним движением перехватил заготовленный заранее и висящий за спиной РПГ, заряженный кумулятивным выстрелом ПГ-7В. Других на складе маркетантов и не было, но, как говорится, старый конь борозды не портит. Время замедлилось. Такое часто бывает во время боя. Я надавил на спусковой крючок. Из трубы гранатомета вылетела смертоносная стрела, расправляя в воздухе расположенные крестом перья стабилизаторов. Я наблюдал, как она неторопливо подлетает к наспех выправленным и установленным воротам, и как под страшным ударом, словно картонный лист, сминается и сгорает металл. Удар бронированным носом БТРа вынес остатки ворот во второй раз за сегодня. Нас не слабо тряхнуло, но это не помешало нам, не сбавляя хода, вылететь на площадь перед цитаделью, развернуться и прицельным огнем из пулеметов расстрелять последних защитников стены, не успевших перезарядить свои РПГ. «Сзади!» — заорал кто-то из экипажа. Я успел только повернуть голову и осознать, что досели запертые ворота цитадели открыты, и рядом с ними в положении стрельбы с колена стоят два гранатометчика. Водитель уже разворачивал машину, но мы не успевали. Стрелки были в недосягаемости наших пулеметов, и я сделал единственное, что мог в этой ситуации. Прыгнуть рыбкой за борт бронетранспортера — «От души желаю экипажу сделать то же самое! Все за мной!» Мой крик потонул в грохоте взрывов. В полете краем глаза я отметил, как полыхнула огнем пушка БМД, только что въехавший следом за нами на территории крепости, а потом меня сильно толкнуло в спину взрывной волной. Я покатился по земле, ощущая, как горит ХБ меж моих лопаток. Но это мелочи. Если чувствую запах собственной паленой шкуры, значит живой. Остальное не привыкать, остальное приложится. Сбив пламя, я перестал кататься по земле и поднялся на ноги. Так и есть. Там, где стояли гранатометчики, лишь воронка от снаряда. А на месте моего БТРа дымящаяся груда металла. и тела, живописно разбросанные вокруг нее, обожженные, мертвые. Похоже, из экипажа уцелел только я один. Из открытого люка БМД-шки высунулась голова водителя. «Живой?» «Живой», — ответил я. «Один, что ли, остался?» «Похоже на то». «Эх, много наших полегло, но вроде все. Отстрелялись». «Не скажи!» — покачал я головой. Словно эхом моих слов в недрах цитадели раздались несколько выстрелов. Водитель БМДшки шустро нырнул обратно в люк. Я поискал глазами, но рядом со мной на земле исправного оружия не наблюдалось, одни обломки, оставалось только следом за водилой спрятаться в боевой машине или вытащить из ножен оба боевых ножа и поизображать из себя героя. Но никого изображать не потребовалось. Из недр цитадели появился и он с автоматом в руках. «Молодец, парень!» Пока мы разбирались с защитниками стены, он с отрядом проник на территорию подземного склада и, похоже, выполнил мой приказ на отлично. «Верхний уровень зачищен», — сказал он, подходя ко мне. «Это ты верно придумал под шумок послать в цитадель диверсионную группу. Правда, по пути мы встретили нехилую толпу, обслуга крепости, их тот самый дельный мужик вел, Иван. Они хотели подальше отсюда уйти, но я их уговорил, и Иван со своими повернули обратно. Кстати, это он подсказал секретный ход в цитадель». «Сейчас эти мужики дочищают нижние уровни. Осмы и туда добрались. Хорошо, что лишь немногие». «Значит, победа?» — невесело усмехнулся я. «Странно, но на душе у меня было муторно». «Не совсем», — покачал головой и он. «На складе ГСМ укрылись их женщины и дети. Грозят поджечь склад. Правда, Иван говорит, что это не страшно. Бензина там кот наплакал». «Так что сгорят, и хрен с ними!» — прорычал подошедший игрок. В лапах Нео держал АКМ, к которому был присоединен окровавленный штык-нож. «Интересно, у него палец в спусковую скобу пролезает, или он использовал автомат только как колющее дробящее оружие?» «Где этот склад?» — спросил я. «Пошли покажу», — пожал мохнатыми плечами Нео. «Их брат стережет с товарищами».